Глава 397. Благородные мотивы После объявления Ван Буоле у остальных практиков округлились глаза. Многие забыли о дыхании, даже самые сдержанные из них почувствовали, как их сердце пропустило удар. Никто не ожидал от Ван Буоле такой ответной реакции. И все же она идеально соответствовала его безжалостному характеру. Со словами Ван Буоле было трудно спорить. Три префекта постоянно ссылались на автономию своих районов, и на необходимость отчитываться только перед губернатором и федерацией, минуя руководство Новограда. Вот почему они вели себя настолько бесстрашно, игнорировали приказы и даже выказывали открытые неповиновения. Поэтому он решил им подыграть и построить высокую стену вокруг трех районов, тем самым заперев их на своей территории. Этого было достаточно, чтобы произвести необходимый эффект. Самое смешное было то, что Ченьму и его подельники никак не могли помешать этому. Правда была на стороне Ван Буоле, Он приказал Линтяньхао построить стену на земляного града, не заходя на территорию Чиньму и его шайки. Этим он показывал трем непослушным префектам свое отношение. Присутствовавшие при этом практике теперь гораздо лучше понимали характер Ван Булы. «Очень изощренно, Как подло. Но очень мы остальных явно не все дома. Зачем они вообще пошли войной на Ван Булы? С ним лучше не шутить. И сегодня понял почему». Никто не посмел высказать свои мысли вслух. Многие сразу послали сообщения с новостями близким друзьям. Как только Линь Тяньхао и Кундао получили приказ, они сразу поняли, в чем заключался план Ван Боле. Тем не менее, оба несколько раз покосились на босса. Кундао мысленно пообещал себе больше никогда не переходить Ван Боле дорогу. Такой изощренный ход показал Кундао значение слова «месть». Линь Тяньхао от радости чуть не пустился в пляс. он долгое время ломал голову над тем, как разобраться с тремя проблемными районами, ведь его судьба напрямую была связана с судьбой Ван Була. Успехи и неудачи Ван Буэлла становились его успехами и неудачами. Как только он увидел перекошенные лица Чуньму и его сообщников, словно их обмакнули в навоз, ему сразу полегчало. Очень Чуньму явно припрятано всего пара тузов в рукаве. Забавно, а ведь в детстве отец говорил мне брать с этого идиота пример. Похоже, он не очень хорошо разбирается в людях». Пока Лентянь наслаждался моментом, Цзинь Далмин наконец пришел в себя и шумом втянул в легкий воздух. Судя по улыбке, ему не нравился ни Чжэнь, ни два других префекта. Троица не принимала участия в выпечке пирога, но они отрезали себе по кусочку, хоть того совершенно и не заслуживали. Больше всего его злила их демонстративная наглость и нежелание играть в команде. Валливан Эр, с другой стороны, в голове прозвучал тревожный звоночек. Она хотела вмешаться, но не смогла найти изъяна в логике Ван Боле. С его аргументами было трудно поспорить, к тому же наглость Чиньму и остальных видели все присутствующие. Он расставил им ловушку. Если судить по отчетам из расследования инцидента Зоны Ли И, Ван Бу уже не первый раз прибегает к этой тактике. Ли Ван Эр нахмурилась, понимая, что сейчас ее вмешательство могло только навредить, поэтому она промолчала. Больше всех заявление Ван Бу встревожило Чиньму и двух независимых префектов. Вань Хуа и Фан Зин тяжело задышали. Приказ Ван Боле застал их врасплох. В панике и гневе они повернулись к мрачному как туча пока он смотрел на Ван Боле. У него в голове галопом проносились мысли. Он судорожно пытался найти выход из положения, но Ван Боле сделал нечто совершенно неожиданное. Как бы быстро он ни соображал, ему не удалось сходу придумать план ответных действий. Наконец он решил зацепиться за то, с каким тоном Ван Боле все это сказал. Мэр Ван, своим решением вы открыто демонстрируете недовольство нашей автономией и пренебрегаете решением Федерации. Вы предлагаете запереть нас? Ладно, я обо всем доложу Федерации. Тогда. Чиниму быстро нашел, что сказать. Хоть в его голове еще не успел созреть план, он уцепился за тон и формулировку приказа Ван Буала. Только он хотел вскрыть притворство мэра и выставить на всеобщее обозрение его истинные мотивы, как вдруг Ван Буала опять рассмеялся. «Сегодня появилось еще одно ответвление катакомб», — невозмутимо сообщил он. «Мы не смогли истребить всех вырвавшихся чудовищ, чтобы защитить автономные районы с этого момента вводятся в военное положение. Надеюсь на ваше сотрудничество, мои дорогие префекты». Даже не посмотрев на выражение лиц Троицы, Ван Буэлэ прошел через толпу восхищенных подчиненных и взошел на корабль. Его финальные слова заставили Чиньму проглотить уже готовое сорваться с языка возражения — Хотя он знал, что Ван Буэлэ просто придумал очередное оправдание, а спорить его было очень трудно. «Ты решил бодаться с начальством? Будь по-твоему. Благородный первостепенного четвёртого ранга решил показать зубки аристократу на два ранга выше? Очевидно, у тебя лошадиное дерьмо вместо мозгов. Посмотрим, кто первый сдастся и побежит плакаться к папочке». Ван Буэлэ в отличном настроении зашел к себе в кабинет. Почти сразу ему пришло сообщение от Ливан Эрс, просьбой уделить ей время, а Ван Буэлэ послал ей отрицательный ответ. а потом заперся для занятия культивацией, где продолжил изучать переплавку от дхармического оружия. Ван Боуле доверял Лин Тяньхао в том, что касалось неукоснительного выполнения приказов. Лин Тяньхао знал, что его судьба была тесно переплетена с Ван Боуле. Не теряя времени, он собрал рабочих и начал строительство стены. У него было свое видение проекта. Он хотел возвести стену в несколько сотен метров. Практики могли строить с пугающей быстротой. С трудом сдерживая досаду, Чаниму и два других префекта бессильно наблюдали за растущими стенами вокруг районов. С мастерством строителей ее можно было возвести за сутки, стройка еще не закончилась, но над районами уже возвышалась величественная стена, отбрасывающая тень на территорию Чаниму и двух других префектов. Те, кто был не в курсе событий, думали, что здесь возводили марсианскую тюрьму. Снаружи стен несли стражу тяжело вооруженные солдаты Кундао, только их взгляды были направлены в сторону районов. Они не собирались ни выпускать, ни впускать туда людей. Новости об этом облетели город быстрее лесного пожара. Жители Новограда были потрясены решением Ванбула. В городе разгорелись жаркие обсуждения. Ваньхуа и Фаньцзы не могли найти себе места. Оба понимали, что так не могло продолжаться вечно. Если происходящее затянется, то жить здесь станет невыносимо. Чэнь Муху молчание. Сначала он хотел обратиться за помощью к клану, но в итоге ему пришлось отказаться от этой идеи. «Я только прибыл на планету. Не дело при первых намеках на неприятности бежать за помощью к семье. У меня еще остается гордость!» Ченимо выглядел очень мрачно. Немного подумав, он через нефритовую табличку связался с представителями Федерации и пожаловался на злоупотребление Ван Буалы властью, а также на создание помех строительству автономных районов. В то же время он сказал Вэнь Хуа и Фан Зин позвонить губернатору Марса, он собирался решить все проблемы через официальные каналы. Пока в городе назревал конфликт из-за строящихся стен, никто не заметил, как за его пределами, вместе, где появилось новое ответвление катакомб и уже закладывался фундамент будущего форпоста, исчезнувшая под землей плоть зашевелилась. Она постепенно увеличивалась в размерах, пока не приняла человеческие очертания, и земли медленно выснулась рука. От нее исходила загадочная сила, но почему-то на нее никто не обратил внимания. Найдя точку опоры, из-под земли выкарабкалось тело, Судя по отсутствию координации, этому существу было непривычно новое тело. Какое-то время оно ползало по земле, то и дело странно подергивая конечностями. Спустя довольно много времени оно, наконец, привыкло к оболочке. Вскоре на теле материализовался черный халат. Из-под накрытой капюшоном головы можно было увидеть только кривую хмылку. «Наконец-то я выбрался!» Проскрежетал он. Человек медленно поднял голову и со странным блеском в глазах посмотрел в сторону залитого огнями города. В сгущающихся сумерках с трудом угадывалось покрытое морщинами лицо. Спустя какое-то время неизвестный опустил голову. В следующий миг он растворился в воздухе. Похоже, он направлялся к Новограду.